68. Ужин оказался превосходным. Беседа за столом велась непринужденная, наполненная юмором. Все это явилось хорошим отдыхом от расследования, позволив всем подзарядить аккумулятор. Из ресторана четверка отправилась в дом Браун рядом с Капитолийским холмом. Джеймисон с удивлением разглядывал роскошную обстановку. «Харпер, здесь просто потрясающе красиво!» «По большей части, это заслуга моей бабушки», протянув ей бокал вина, сказала Браун. «У нее был вкус». Но я также добавила несколько своих штрихов. Картины, вон та скульптура, кое-какие ковры. И два-три специальных момента, небрежно добавила она. Здесь уютно и удобно. Да, совершенно верно. Деккер и Марс отошли в противоположный угол гостиной. Вместо вина каждый держал в руке по бутылке пива. Классно, мы сегодня провели время, согласился Марс. Он был в джинсах и темно-зеленой водолазке, с трудом вмещавшей его словно высеченную из камня мускулатуру. «Мне всегда нравится общаться с тобой, Мелвин». Оглянувшись, Деккер увидел, что Браун смотрит на Марса. Улыбнувшись, она повернулась к Джеймисон. «Несомненно, в лице мисс Браун ты нашел горячую поклонницу». от Отпив глоток пива, Марс просиял, словно школьник. «Она классная девчонка. Везде побывала, всем позанималась. А я нигде не был, ничем не занимался», — огляделся вокруг. «И у нее много денег, но по ее поведению этого никак не скажешь. По моим меркам это здорово. Еще она спортсменка». Я хочу сказать, у нее телосложение спортсменки, но и дыхалка тоже есть, это мало ли что верно. Мы с ней бегали сегодня рано утром. До того, как отправиться на пикник, уточнил Деккер. Понимаю, широко улыбнулся Мелвин, но нам приятно быть вместе. По крайней мере, у Харпер нет никаких проблем в общении со мной. Черт возьми, мне иногда даже кажется, что она специально ведет так себя со мной. Еще она ласково с детьми и обожает маленьких щенят. Отличный выбор. Марс растянул рот до ушей. «Знаю, знаю. Я просто болтаюсь здесь, чувствую себя глупо и понимаю, что мы совсем не знаем друг друга, но как-то сразу сошлись вместе. Догоняешь?» «Догоняю, Мелвин. Я очень рад за вас». Деккер взглянул на часы. «Было поздно, уже за полночь. Я допью пиво, и пора будет раз...» Внезапно свет погас, и наступила полная темнота. «Какого черта?» — воскликнул Марс. «Вышибло предохранитель или на улице сгорел трансформатор?» — спросил Амос. Кто-то прошел мимо него в темноте, затем послышался голос Браун. «В соседних домах есть свет. Похоже, это...» Недоговорив, она бегом бросилась к гостям схватила декера и Марса за руки. «Шевелитесь! Живо! Джеймисон направо и до конца коридора!» «В чем дело?» – начал было Марс, но Браун уже вытащила его из гостиной. Через считанные мгновения входная и задняя двери вылетели, и в дом ворвались люди в масках. Они были с короткоствольными пистолетами-пулеметами «Хеклер» и кох mp МП-5» в очках ночного видения и прямо с порога открыли огонь. Убегая по коридору следом за Браун, Деккер, замыкавший группу, обернулся и разрядил полобоймы своего пистолета. Вокруг него засвистели пули, разбив лампу, выбивая из стены куски штукатурки, протыкая живописные холсты, поднимая в воздух вырванные из мебели клочки обивки и наполнителя. Амос полностью разрядила обойму. Джеймисон также открыла огонь на бегу. Распахнув ударом ноги дверь в конце коридора, Браун затолкала всех внутрь. Захлопнув дверь, она повернула замок. «Сюда, быстро!» Под дверью застучали пули, однако ни одной не удалось проникнуть внутрь. Деккер вопросительно посмотрел на Харпер. «Обита сталью», бросила в ответ хозяйка дома. Достав сотовый телефон, она нажала кнопку, и в стене быстро раздвинулась секция. За ней была остальная дверь, открывшаяся под тихий шепот гидравлического привода. "Заходите внутрь, живо", воскликнула Харпер, "торопитесь". Все быстро скрылись в комнате, и Браун нажала на телефоне другую кнопку. Дверь закрылась, секция стены встала на место. В комнате вспыхнул свет, и Деккер огляделся вокруг. На стене висел телевизионный монитор. Судя по всему, изображение на него поступало с камеры прямо за дверью, потому что на экране было то самое помещение, из которого все попали сюда. Все смотрели, как дверь в помещении была выбита, и внутрь ворвались вооруженные боевики. «Нужно вызывать полицию», — сказал Деккер. «Система безопасности сделала это автоматически, как только я привела в действие дверь в убежище». «Значит, вот что это такое», — промотала Джеймисон, озираясь по сторонам. убежища Защищённая стальной бронёй, звуконепроницаемая, пуленепробиваемая, способная выдержать взрыв средней мощности. Также есть независимый источник электричества, а еды и воды достаточно, чтобы продержаться неделю. И в довершение ко всему биотуалет. «Твоих рук дело?» – спросила Джеймисон. «Это и есть один из специальных моментов, о которых я говорила. Тебе нужно убежище?» «Учитывая то, что сейчас произошло, судя по всему, нужно. Да, декер у тебя кровь», – она указала на его лицо. Амос потер щёку. Чем-то зацепило, но это точно не пуля. Наверное, осколок выбитой из стены. А вот мне так не повезло. Все обернулись и увидели, что Марс зажимает окровавленную руку. Думаю, это лишь царапина, но сжет адски. Схватив из шкафчика на стене аптечку, Браун начала с помощью Джеймисона обрабатывать Мелвин рану декер следил по монитору за тем, как боевики обыскивают помещение. Не найдя бесследно исчезнувшую добычу, разозленные громилы принялись поливать стены градом пуль, однако ни одна пуля не проникла в убежище, где укрылись Браун и ее гости. Услышав звуки приближающихся сирен, боевики бросились бегом прочь. Через четыре минуты все вышли из убежища навстречу полицейским, осторожно заглянувшим в помещение. Предъявив свои документы, Браун объяснила, что к чему. Полицейские обвели взглядом разгром. «Похоже, кто-то вас сильно не любит», – пробормотал один из них. «Ну именно ради такого случая я и застраховала жилье», – парировала Браун. Закончив осмотр дома и опросив всех присутствующих, полицейские уехали, оставив четырех человека, забоченно переглядываться друг с другом. «Это было на грани», – первым нарушил молчание Марс. «Харпер, как ты вообще узнала про них?» Выглянув на улицу, я увидела красные точки на очках ночного видения у них на головах. Это потому, что они использовали устаревшие модели. Наше ведомство по очевидным причинам уже отказалось от таких. Слишком хорошая мишень. «Ну, слава богу, что у тебя есть убежище», – высказала вслух общую мысль Джеймисон. «Любопытно узнать, черт побери, что им было нужно, – пробормотал Марс, помимо того, чтобы нас прикончить». «Несомненно, боевики следили за нами», – сказала Браун, – «и отключили электричество перед тем, как на нас напасть». «Как знать», – задумчиво произнес Деккер. «Это ты о чем?» – спросила Браун, но Амос ничего не ответил.